инструментарий эмоционального баланса Когда эмоции накрывают вас с головой вашей аптечкой первой помощи должна стать стратегия роста о ней мы говорили во второй главе рост даст вам шанс использовать навыки преодоления Запишите в блокнот наиболее эффективные навыки преодоления и переслушивайте нужный раздел каждый раз, когда вам необходимы рост, отдых и перезагрузка.